Глава 22, часть 7. Дочь величайшего полководца 20 века Элла Георгиевна повествует. Папа был доверчивым и даже сентиментальным. Магазин, 16 сентября, 1999 год, страница 37. Что верно, то верно. Сентиментальности Жукову не занимать. Его сентиментальность всемирно известна. Люди Жуковского склада всегда сентиментальны. Ужасно сентиментальным, к примеру, был рейхсфюрер СС Гиммлер. Однажды при посещении концлагеря он даже упал в обморок. Увиденное в лагере уязвило нежную душу рейхсфюрера. После этого Гиммлер больше никогда не посещал подобных учреждений. Он ими руководил из кабинета. Столь же трогательно сентиментальным и был Георгий Константинович Жуков. Когда дело касалось собственной карьеры, Великий стратег был не просто сентиментальным, он был плаксиво-слюнявым. И это роднит Жукова с Гиммлером. Правда, было и отличие. Когда дело касалось судьбы боевых товарищей, с которыми Жуков прошел войну, сентиментальность сменялась грозным величием. Жуков не падал в обморок, когда рвал погоны и лампасы с боевых генералов и адмиралов, когда рубил шашкой русских мужиков в Тамбовской губернии, когда зажигал деревни И топил заложников в болотах, когда подписывал приказы о массовых расстрелах и депортации десятков миллионов людей. Нас уверяют, что сила воли и садизм это то же самое. Вот говорят, посмотрите на Жукова, как громко он умел орать, каким отборным матом крыл, с каким смаком морды бил подчиненным. Вот где сила воли. Может быть, это все и есть свидетельство силы воли. Но посмотрите на Сталина. Он ни на кого не орал. Он никому не хамил. Но и плачущим его никто не видел. Вот эта сила.